Глава 15. Он вел их в другом направлении. От замка они шли совсем другим путем. Не тем, которым Фоукл ранее сопровождал Элисон по долине. Сомнения по поводу проводника вновь начали закрадываться в ее голову, ведь она и предположить не могла, куда он может их завести. Еще больше масла в огонь переживаний подливало темное, пошатывая веру девушки в слова Зартоса и Фоукула. Она не давала ясности в вопросах, которые более всего интересовали младшую Ричи. Кому из своих спутников она может доверять, кто из них говорит правду и не желает ей зла? Тьма молчала, но Элисон все время ощущала ее незримое присутствие рядом с собой. Девушка стремилась заглянуть внутрь себя, вытащить опасные знания на поверхность. Она хотела встретиться с темной сущностью, чтобы вновь умолять ее о помощи. Младшая Ричи верила, только тьма поможет ей обрести силу, нужную для самозащиты и защиты тех, кого она собиралась спасти. Элисон была готова лишиться части души, если потребуется, чтобы во всем превзойти своих обидчиков. Но темная, как и боги, не отвечала ее нескончаемым молитвам. Сущность, сотканная и сладкая лжи приходила лишь тогда, когда сама того хотела, и младшей речи ее сила была неподвластна. Проводник шел впереди. Перед тем, как покинуть замок, он вернул себе прежний облик и снова стал человеком без лица. Дырявый серый плащ развивался за его спиной, подметая пепельную землю. Элисон шла рядом с Зартосом. Рунолог без конца оглядывался, и его глаза наполнялись страхом всякий раз, когда очередная молния вспыхивала в небе у них над головами. Помимо всего прочего, мужчина старался держаться подальше от девушки. Когда Эллисон начинала замедлять шаг, чтобы подождать Зартоса, то он нарочно задерживался на месте, явно не желая догонять ее. «Ты что, боишься меня?» — спросила она пленника, потеряв всякое терпение. Младшая Рича снова замедлила шаг и на сей раз Зартос поравнялся с ней. Мужчина нахмурил темные брови. В отличие от поседевшей копны волос у него на голове, в бровях появилось всего несколько седых волосков. «С чего ты взяла?» — буркнул он в ответ. «Ты стараешься идти позади, чтобы тебя не замечали» сказала Эллисон, тайне гордясь своей наблюдательностью. «Но только сильнее бросаешься в глаза. Если я тебя смущаю или пугаю, так и скажи. Незачем устраивать этот спектакль. Но пойми, пожалуйста, я не причиню тебе вреда. Я пришла сюда, чтобы освободить тебя. Зачем мне делать тебе плохо? Дело не в тебе». Со вздохом произнес растерянный от ее слов рунолог. Зартос опустил глаза... И начал рассматривать свои басы и ноги. Пепел почти сливался с его серыми нестриженными ногтями. Видишь ли, длительное заточение накладывает определенный отпечаток на любого человека, хочет он того или нет. Я не видел живого человека целый век, может, и дольше, а уж девушку, тем более, мне непривычно находиться рядом с тобой. Ей стало жаль Зартеса торотавшего целый век в полном одиночестве среди пыльных книг и свитков, до которых никому не было дела, даже призраком. Как ты оказался в долине? Они следовали за проводником, мимо мертвых поваленных деревьев и пустырей с выжженной землей. Между делом Эллисон все гадала, что же здесь случилось и почему этот мир такой покинутый. До того, как я оказался в долине, «Я служил своему мастеру», — ответил Зартас, помедлив. Пепел оседал на его немытые волосы и застревал в темных длинных прядях, теряясь среди них. «Это было в том мире, из которого ты явилась, по другую сторону двери. Выходит, что черный замок принадлежал ему, твоему мастеру?» «Да», — кивнул мужчина. «Он был влиятельным и очень богатым человеком. Мастеру принадлежал не только замок, но и земли вокруг, пестрый лес, реки и озера, луга и поля. Герцогский титул позволял ему владеть огромной территорией и частью королевских угодий. Как человек-мастер был приветливым и добрым. Слуги, что служили ему, запомнили его тихим, понимающим и сочувствующим. На моей памяти не было случаев, чтобы он кому-либо отказал в помощи. Как вы познакомились? Это случилось, когда я потерял свою семью. История долгая и грустная. Когда мы выберемся отсюда, я обязательно расскажу ее тебе. Моя семья трудилась на его землях. Мастер тогда был нашим господином. Лишившись любимых, я не смог больше работать. Горе целиком поглотило меня. Торговцы, проезжавшие мимо моего дома, рассказали господину, что я не работаю, а, стало быть, не приношу никакой пользы. Другой бы на его месте выпорол простолюдина, чтобы напомнить о том, кто он и чем должен заниматься. Но господин Гевлет, а именно так его звали, утешил меня и предложил поступить в его замок на службу. Я умел работать руками, поэтому меня отправили в кузню. Создавать для господина оружие. «Подожди», — остановила его Элисон. «Что-то тут не вяжется. Ты описываешь своего мастера как доброго и тонко чувствующего человека. Для чего ему понадобилось оружие?» «В том-то все и дело. Сначала я не придал этому значения. Любой уважающий себя господин должен иметь войско» хотя бы малочисленное, а уж герцог и подавно. Я подумал, что так надо, да и не мое это дело. Простолюдин, который слишком много знает о своем господине, долго не живет. Так я рассуждал, чтобы не ворошить тайны герцога и успокоить свое сердце, которое было неспокойно. И позже я понял, почему. Оружие моему мастеру требовалось непростое, а зачарованная. Как это зачарованная? Засмотревшись на Зартоса, она споткнулась о камень. Ронолог поймал ее за локоть, не позволив упасть, и они продолжили путь. Зачарованная значит магическое, оружие, которое ранит не только сталью. Поскольку я ничего не знала о магии, господин научил меня самым основам, а позже чтению и счету — После я стал более углубленно изучать магию, особый упор делая на руны. Так господин Гевлет стал моим мастером. Не знаю, как у вас, но там, откуда я родом, мастерами величают тех, кто достиг высших познаний в магических искусствах. Мастер Гевлет был рунным магом, о рунах он знал все. Все вокруг шутили, что у него есть родимое пятно. В виде перевернутой руны мира. Но лично я ни разу не видел его. Хотя и изучал магию, мне не доставало практики, но мастер помог мне и с этим. Я до сих пор благодарен ему за обретенные знания. Но если вы всегда понимали друг друга и состояли в таких теплых отношениях, почему твой мастер отослал тебя сюда? И любопытство не отпускало ее как она не отпускала Зартеса? Младшая Ричи с самого детства интересовалась всем вокруг. Не существовало такой области знаний, что не вызывало в ней любопытства. «За что он так с тобой поступил?» «Всю свою дальнейшую жизнь я посвятил рунам». «Они — это все, что у меня было и есть сейчас. Руническая магия от природы светлая. Считается, что ею может овладеть только тот... Чьи помыслы чисты, а сердце и разум находятся в равновесии и не спорят друг с другом. Я поклялся служить своему мастеру, свету и знаниям, которые мне давались по воле моего господина. Ради них я и жил. Я любил своего мастера и верил ему. Он казался не похожим на других людей, потому что не искал могущества или признания. У него. Всего этого было в достатке. Мастер учил меня, что нужно держаться света, ведь именно в нем спасение человеческой души. Я уяснил, что отвечать на соблазны тьмы нельзя, как бы сильно тебе этого не хотелось. Но ослепленный своей любовью и верностью, я не мог знать, что Гевлет вел двойную игру. Он обрел вел великую силу благодаря темным знаниям, а вовсе не добродетели, как мне думалось. Его смысл жизни состоял в поиске запрещенных рун, а это очень темная магия, которой нет места в классическом руническом алфавите. Я попытался вразумить его, говорил, что ему это не нужно, советовал пойти по другой, светлой дороге, как он сам учил меня. Но вместо благодарности мастер бросил меня в темницу — и сослал в этот мир, в долину забытых. Да, свое название она получила не случайно, а те, кто оказывается здесь, со временем забывают, словно их никогда не существовало, и они постепенно исчезают, растворяются во времени, до тех пор, пока от них не останется лишь пепел. От истории рунолога Элисон прослезилась. Она подняла глаза к небу. Свинцовые тучи готовились упасть и придавить путников. Пепел усыпался на них сверху, как грязный снег. Теперь она понимала, откуда здесь пепел. Девушка протянула к небу раскрытую ладонь. На кожу приземлилась серая крошка, мягкая и рассыпчатая. Люди, которые обитали в долине забытых, со временем превращались в пепел как в тот, что лежал на ее ладони. Возможно, даже сейчас она держала и смотрела на останки бедолаг, о которых все забыли. «Какая печальная история», — сочувственно произнесла младшая Ричи. «Мне очень жаль». Рунолог позволил себе улыбнуться, и Элисон увидела парочку гнилых зубов у него во рту. «Грустно, но не страшно», — сказал он. «Я ведь еще не стал горской пепла. «Значит, обо мне помнят?» Младшая Ричи кивнула. «Да, твои друзья. Азелиус, Лазерот и Самираэль. Помнишь таких?» Темные глаза Зартаса расширились и оживленно заблестели. «О, проклятые демоны!» Он засмеялся. «Еще б не помнить! Сколько лет прошло, а они еще живы. Откуда ты их знаешь?» «А кто, по-твоему, указал мне на место твоего пленения?» — улыбнулась Элисон. «Без них я бы никогда не нашла тебя». «Это верно», — подтвердил Рунулок. «Как поживают эти наглые рожи?» «По-моему, очень хорошо». Она засмеялась, вспомнив дружеский бой Азелиуса с Эмираэлем. «Живут в пещерах подземного города, ведут закрытый образ жизни, ругаются друг с другом, устраивают бои». Да я угадаю. Азелиус все так же скучает по сражениям». «Не то слово», а Самираэль его отдергивает. А Лазерот остужает пылым обоим. Говоря о демонах, младшая Ричи не могла не вспомнить время, проведенное с ними в пещерах. Прекрасное и беззаботное время, когда она впервые ощутила пьянящий вкус свободы и самостоятельности. Ее сердце наполнилось тоской при воспоминании о прощании с демонами, Она ведь даже не успела поблагодарить их за помощь. Зартыс заметил ее взгляд и задал вопрос, на который Элисон отвечать не хотела. «Как вы расстались?» «Мы на месте», — доложил скрипучий голос проводника, прервав их разговор. Она ощутила облегчение от того, что ей не придется отвечать на вопрос рунолога, по крайней мере, до возвращения к эльфийке. Элисон и Зарта остановились рядом с Фоуколом. Проводник привел их на лесную поляну, а они не заметили, как оказались среди черных тонких деревьев. Они протягивали к путникам длинные скрученные ветви, и пепел густо сыпался на черную сухую кору. Элисон вспомнила сон или видение с темной, ее тонкие бледные пальцы, тянущиеся к ней. Эти высохшие ветви напоминали загребущие пальцы тьмы. Девушке хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, куда их завел проводник. Но разве можно спрятаться от собственного «я»? Лучше продолжать искать ответы на вопросы, но уже не в таких странных и пугающих местах. «Где мы?» — спросил Зартос. «В месте, лишённом временных зон», — Проскрипел старик. Он повернулся к путникам всем корпусом и указал металлической перчаткой на Элисон. «Ты все еще хочешь освободить Зартоса?» «Всем сердцем», — ответила она и с готовностью шагнула к проводнику, пересиливая свой страх перед темнотой его капюшона. «В таком случае это место подходит более всего. Но надо спешить, дитя». Время, которое узник может провести вне замка, сильно ограничено. Мы и так его потратили много, позволив себе излишнюю расточительность. Нужно поторопиться. Что от меня требуется? Младшая Ричи была согласна с Фоуколом. Им всем следовало действовать быстро, если она не хотела потерять свой единственный шанс у лице рунолога. Встань здесь. Проводник указал острым металлическим когтем на центр поляны. Эллисон встала там, где он сказал. Фокол расчертил когтем перчатки сухой воздух, вырисовывая прямоугольник. Земля под их ногами задрожала, и в том месте, где металлический коготь прорезал воздух, появился призрачный силуэт двери, той самой, через которую девушка и вошла в долину забытых. «Так просто...» Она оглядела дверь, затем посмотрела на Зартоса. В его глазах тоже читалось сомнение. Проводник медленно качнул головой. «За право покинуть мир нужно заплатить, дитя», сказал он бесцветным голосом. «Ты готова сделать все, что от тебя потребуется?» «Я готова», неуверенно проговорила Элисон. Я слышу в твоем голосе сомнения, с упреком заметил Зартос. Она смерила его раздраженным взглядом. Он прав, дитя. Фоукл опустил руку в теплой перчатке ей на плечо. Сомневаться нельзя, иначе вы оба будете обречены. Я поняла. Младшая Ричи повела плечом, сбрасывая с себя руку проводника, две пары глаз, во всяком случае, Одна пара, Зартоса, неотрывно следила за ее выражением лица. «Они не доверяют мне». Эллисон затаила обиду на рунолога. Ей хотелось сказать ему, чтобы он сам искал выход из этого мира, если не доверяет ей, но лишь мрачно промолчала, а потом спросила, что я должна сделать, чтобы выйти отсюда с Зартосом. Проводник засунул руку под свой плащ и вытащил оттуда кинжал, С ржавым лезвием. Старая рукоять в виде кричайшей головы понравилась Селисон еще меньше, чем тупое лезвие. Я должна заплатить своей жизнью. Она вздрогнула от озвученных своих же слов. Нет. Это слишком даже для тебя, прелестное дитя. От тебя потребуется капля крови. фокол протянул ей кинжал рукоятью вперед. Эллисон припоминала изображение девушки на рукояти. Белые волосы прекрасной богини венчала корона, а ее рот исказился в немом крике. Ее белые неподвижные глаза выражали застывший на века ужас, и младшая Ричи, глядя на нее, подумала, что испытывает то же самое. Дрожащей рукой она приняла кинжал из рук проводника. «Капля крови должна упасть на дверную ручку», — пояснил он. — Но не больше одной. Запомни, дитя, это очень важно. Если крови упадет больше, чем нужно, твоя магия не сработает. Долина не нуждается в лишних жертвах. Элисон повернулась к двери, чей призрачный силуэт пока еще не стал полноценным выходом. Она поднесла ржавое лезвие к указательному пальцу и, закрыв глаза, чтобы не видеть этого, Резким движением полоснула по огрубевшей коже. Тупая боль пронзила палец. Девушка закусила губу, чтобы скрыть ее. Открыв глаза, она с досадой заметила, что перестаралась. Глубокий порез пересекал подушечку пальца, обнажая мышцы. Младшая Ричи быстро поднесла палец к двери и проследила, чтобы из пореза на дверь упала только одна капля крови. Остальное закапало на землю, Она жадно впитывала ее кровь, как голодный вампир. Погровые капли растворялись в пепле без следа. Дверь вспыхнула фиолетовым светом и материализовалась. Черная с пурпурными двигающимися узорами на лакированной поверхности перед Элисом возникла та самая дверь, через которую она пришла из темницы Черного замка. Это все? Обернувшись, она посмотрела на проводника. Ее мутило от воспоминаний о том, что она сделала с собой. Ведь собственной кровью младшая Ричи не переносила, как и боль, которая отзывалась пульсацией в порезанном пальце. Она облизнула его, чтобы снять неприятное ощущение. Фокал подошел к ней и осторожно взял из ее рук кинжал, лезвие которого было обогрено ее кровью. «Интересно», — медленно изрек он, осматривая замызганное лезвие. «Очень. Так это все или нет?» — повторила Эллисон более настойчиво. Бросив мимолетный взгляд на Азартаса, она увидела, что он весь побледнел от переживаний. Его волосы казались полностью седыми из-за пепельной шапки на голове. «Да, почти». Проводник повернул в ее сторону голову. Девушка смотрела в пустоту, скрывающуюся под его капюшоном. «Зартос привязан не столько к этому миру, сколько к замку. Нужно освободить его». «Но я уже открыла дверь», — возмутилась младшая Ричи. «Разве этого мало? Ты лишь открыла путь назад. Но Зартос все еще узник замка». «Хорошо. Как мне отвязать его от замка?» Она начинала терять терпение. «Проще простого». Проводник спрятал окровавленный кинжал под своим плащом. «Нужно обменять его душу на другую». «Что?» «Кажется, я понял, о чем он говорит». Зартос подошел к ней и посмотрел в ее глаза взглядом человека, обвиненного в каком-нибудь страшном преступлении. «Замок не отпустит меня, пока ему не предоставят другого пленника». Наконец, осознав то, что она должна сделать, младшая Ричи почувствовала горечь во рту. Уже знакомое чувство поднялось из глубины ее памяти. От нее вновь требовали жертву. Но теперь она стала искать всевозможные причины, чтобы оттянуть момент возвращения. Нет, если они и вернутся обратно в тот мир, то уж точно не таким путем. Здесь же никого нет, кроме Зартаса. «Разве?» — в голосе проводника угадывалось удивление. «Посмотри вокруг, дитя, и ты увидишь, что ошибалась». Девушка начала медленно поворачиваться вокруг своей оси. Перед ней возникали призрачные образы людей. Женщины в рваной одежде и стюком соломы в руках. Высокого мужчины с мечом Девочки и мальчика, взявшихся за руки. Старухи с крючковатым носом, делавшим ее похожей на ведьму из сказки. Элисон поворачивалась и видела людей, появляющихся рядом с ней из ниоткуда. Призраки были разного возраста, веса и роста, но их всех объединяло одно. Полупрозрачные лица не выражали ничего, кроме скорби, а по их щекам... Катились молчаливые слезы. Они еще не превратились в пепел, потому что их не забыли, объяснил проводник. Но они все на грани исчезновения. Скоро умрут те, в ком еще живет память о них, и тогда эти люди превратятся в пепел долины. Но ты можешь спасти одного из них, дитя. Выбери того, кто заменит Зартаса. «И назначь его новым узником замка!» Элисон задрожала от бессилия. «Как вы можете называть это спасением? Никто из них не достоин столь жестокой участи!» Она еле оторвала взгляд от детей-близнецов и взглянула на Зартоса. Рунолог стоял, понурив голову. Девушка кинулась к нему. «А ты? Неужели ты хочешь, чтобы кто-то из них занял твое место?» Зартос ей не ответил но младшая Ричи все поняла и без слов. Со слезами на глазах она обратилась к Фоукулу. «Другого пути нет?» «Нет, дитя, если ты хочешь увезти с собой Зартоса. Одна ты уйти можешь, но ведь ты желаешь покинуть долину вместе с ним. Тогда его место не должно остаться пустым. Вас обоих долина не выпустит бесплатно». Ее одолевала буря эмоций. Одновременно она чувствовала и злость, и боль, и разочарование, и обиду. Душа разрывалась от желания покинуть долину в одиночестве, чтобы не обречь невинные души на вечное затворничество. Но ее разум, холодный расчет диктовал ей перестать страдать по тем, кого она даже не знает, и сделать, наконец, то, ради чего она пришла. Или это ей нашептывало на ухо тьма? «Выбор за тобой, дитя, но времени очень мало», — напомнил проводник. «Его мало у нас всех. Поторопись, если ты хочешь выйти отсюда с новообретенным другом». Фокол говорил, что у нее есть выбор, но Элисон осознавала, что он просто создает для нее иллюзию. Никакого выбора на самом деле нет. Если она сейчас откажется от прежнего замысла и уйдет одна... Все будет напрасно. Эллисон никогда не узнает о себе правду, не обретет силу и позволит братьям вернуть себя домой. Но если она покинет долину вместе с Зартосом, то в обмен на свое освобождение он поможет ей разобраться с Темной. Тогда младшая Ричи постарается подчинить себе эту силу, темную силу. «Не надо», — прошептал я один из призраков. Младшая Ричи не догадывалась, что призрачные люди способны разговаривать. Маленькая девочка большими умоляющими глазами смотрела на нее. Призрачные волосы были заплетены в аккуратную косу и перехвачены снизу лентой. Бесцветное платье на ней парило над землей, покрытое пеплом. Элисон узнала в этой бедняжке себя. Этот грустный, полный светлой надежды взгляд она знала очень хорошо, ведь так часто видела его в зеркале. Младшая Ричи подошла к девочке, непозволительно близко, словно уже выбрала ее своей жертвой. Пожалуйста, повторила девочка, слезы скатывались по ее похлым щечкам. Боги, подумала Элисон с грустью, ей же не больше шести лет. Я не сделаю тебе больно, пообещала она, но ее голос прозвучал неубедительно. Между тем, проводник уже стоял возле них в ожидании определенности. Ты выбрала ее? Нет, поспешно отозвалась младшая Ричи. Я не сделаю ребенка жертвой. Это бесчеловечно. Моя цель, какой бы она ни была, не стоит слез этой малышки. Она не будет обречена на вечное заточение. Элисон отдалилась от девочки в надежде, что после ее слов та успокоится. Взгляд младшей Ричи пал на мужчину, высокого и крепкого, с мечом в руке. Когда-то он был воином. Храбрый, живущая в его сердце, воинская честь должны помочь ему смириться с печальной участью. Увидев ее взгляд полной решимости, призрачный мужчина помотал головой. «Если иного выхода нет, Девушка попыталась коснуться его щеки, чтобы стереть слезы, но ее рука прошла сквозь него. «Простите меня, это последнее, что я хотела бы сделать». «Нет», — шепотом проговорил воин. Меч выпал из его руки, но ударившись о землю не издал ни звука. «Я прошу вас, позвольте мне просто исчезнуть». Обреченный, полный невыразимого страдания взгляд призрака, позволил Элисон понять, она еще долго будет корить себя за согласие стать вершительницей судеб. Если бы все можно было вернуть назад, девушка поступила бы по-другому, придумала бы иной способ, не требующий жертв, или оставила бы за в долине. Но в тот момент она сильно торопилась к своей подруге и отчаянно желала узнать правду о темной сущности внутри себя, поэтому почти без колебаний отвернулась от будущего узника. «Я сделала выбор», — громко объявила девушка, сжимая руки в кулаки. «Эллисон, ты не должна». Зартос попытался возразить, чтобы сохранить остатки своей совести, но младшая Ричи одним выразительным взглядом заставила его умолкнуть. «Если ты не поможешь мне, когда я вытащу тебя ценой чужой свободы, даю слово, что верну тебя обратно». — пригрозила она, еле сдерживая слезы. «Не знаю как, но я это сделаю. Если все это окажется зря, если я пожертвовала свободой другого напрасно, то не жить тебе спокойно». Прежде Элисон никогда никому не угрожала. В глазах рунолога отразился страх. Он ей поверил. И хорошо. «Правильных и неправильных шагов нет, дитя», — неторопливо сказал проводник как будто он собирался утешить ее облегчить ношу принятого ею решение девушка не желала смотреть на него ведь это он заставил ее сделать такой сложный выбор но фокол подошел так близко что она ощутила теплое дыхание на своей шее и невольно подняла на него глаза от старика пахло кровью и гарью так или иначе ты сделала свой выбор Есть ходы, которые приведут тебя к краху и поражению. Но есть и такие, которые могут спасти тебя. Помни, что конец — это не смерть. Смерть — это еще не конец. Долина забытых подтверждает это. Она умирает. Но скоро этот мир возродится в чем-то другом. Ты поймешь, потому что с тобой произойдет то же самое. С каждым из нас. Элисон прятала от всех глаза полные слез. При передвижениях проводник не издавал ни звука. пуская она и не смотрела на него, но знала, что сейчас он направляется к жертве, которую младшая Ричи выбрала, чтобы надеть на нее призрачные оковы и обречь на вечные муки в этом месте. «Не хочешь посмотреть на то, что ты сделала?» Лукаво поинтересовалась тьма. Ее голос звучал едко, ядовито, с намеком на упрек. Эллисон нервно сглотнула, но не повернулась. «Ты возложила на себя роль палача?» Продолжала шептать темная, «И должна нести за это ответственность». Младшая Ричи не повиновалась. Она не услышала ни крика, ни плача. Когда все завершилось, Зартост опустил руку ей на плечо и спросил, в порядке ли она. Эллисон не отозвалась. Все, чего она хотела, это возвратиться в прежний мир, увидеть киоты и обнять ее крепко-крепко, чтобы больше никогда не расставаться. Проводник подошел к двери и приложил руку в к глянцевой поверхности. Новый фиолетовый символ появился на ней вдобавок к остальным. «Все готово к вашему возвращению», — ровным тоном сообщил Фоукл, указывая на дверь. Она открылась сама по себе, являя взору яркий свет и переход в настоящее. Эллисон направилась к двери вместе с Зартосом, но проводник вдруг остановил ее. Она тоже остановилась из любопытства. Ей стало интересно, что же Фоукал хочет от бывшего узника. «Зартос, прежде чем ты навсегда покинешь долину». Он стянул со своих рук металлические перчатки. Жилы выступали под морщинистой кожей его рук, но не сине зеленые как у людей, а черные, словно именно такого цвета текла кровь по его телу. Младшая Ричи вовсе не удивилась бы, окажись это правдой. Фугукол протянул перчатки зартосу и склонился к его уху. Он что-то прошептал ему. Лично ему, чтобы Эллисон их не услышала. А затем указал на дверь уже голой рукой с острыми желтыми ногтями. «А теперь ступайте. Вам больше незачем оставаться здесь». Она все же нашла в себе силы обернуться. Полена пустовала, призрачные силуэты исчезли. «Что будет с вами?» Судьба проводника интересовала ее не меньше, чем судьба тех призраков. «Я обрету покой, дитя», — ответил он. «Ведь я сделал то, что должно». Вам было предначертано встретиться, но это могло произойти не скоро. Я ускорил процесс. Цепочка нужных событий была запущена намного раньше и не мной. Теперь вы оба крутитесь в жизненном механизме, как часовые шестеренки. Держитесь друг друга, и с вами ничего не случится. Свет и тьма должны пребывать в строгом равновесии. Порядок есть баланс, а баланс есть мир. Пока вы едины, ему ничто не угрожает. Вы так похожи, и вместе с тем такие разные. Он говорил и исчезал. Его силуэт не становился призрачным, не превращался в пепел, но проводник исчезал. И Элисон и Зартас это понимали. Сначала исчезли его голые руки, затем плащ, Когда это произошло, младшая Ричи увидела, что под ним ничего нет, как она и думала. Человек без лица, подумала Элисон, в последний раз, прежде чем навсегда, покинуть этот мир. Они вошли в дверь, когда темнота под капюшоном проводника окончательно рассеялась. В последний раз перед ее глазами молния прорезала тяжелые черные тучи, и долина забытых осталась позади. Магическая дверь вернула их назад, как и предполагалось. Элисон обнаружила, что стоит в той самой сырой камере, откуда начинало свое путешествие. Дверь в стене исчезла. Девушка с интересом ощупала руками голый влажный камень. Путь в долину отныне закрыт, но двери в остальных камерах по-прежнему оставались нетронутыми. Они светились различными узорами, приглашая к себе но младшая Ричи решила, что хватит с нее приключений. Она не выдержит еще одного незнакомого мира со своими жестокими условиями и жертвоприношениями. «Спасибо». Тихий и скромный голос прозвучал совсем рядом. Бывший пленник замка стоял возле нее с улыбкой благодарности на смуглом лице. «Я не знаю, как благодарить тебя за то, что я здесь. Я снова свободен». И я вижу настоящий мир. Он протянул руки к потолку темницы, восхваляя богов. Не они вытащили тебя оттуда. С ядовитым сарказмом подумала Эллисон. Не боги помогли тебе выбраться, а я. Мне не нужна твоя благодарность. Холодно сказала младшая Ричи. Только твоя помощь, твои знания и умения. Эллис сказал, что ты один можешь мне помочь. Сделаю все, что в моих силах. Зартос продолжал улыбаться, несмотря на то, что она обошлась с ним довольно прохладно после того, что случилось в долине. «Но сперва расскажи, чем я могу тебе помочь?» «Я расскажу подробности наверху. Сначала мы должны найти мою подругу. Кажется, я оставила ее в гостиной». Пока они поднимались по лестнице, Эллисон решил расспросить трунолога о темнице. «Ее построил мой мастер», — ответил Зартос. Он держал в руке факел, который снял со стены, как раз перед тем, как они ушли из темницы. Оранжево-желтое пламя освещало им путь наверх. Как раз для таких случаев. Он отправлял в различные миры неугодных ему людей? Да, и не только. В один из миров, где вечная тьма, он даже отправил собственную жену. Младшая Ричи попыталась представить такой мир, где всем правит вечная тьма. И поюжилась. Но почему он это сделал? Его жена, как и я, не хотела, чтобы он искал запрещенные руны. А что с ним стало после? Он все-таки нашел их? Нет. С мрачной улыбкой промолвил Зартас. Костяшки его пальцев побелели от сильного сжатия факела. Я подпортил его планы. Если бы я тогда не сделал этого, он бы сейчас был властелином мира. «Где же он теперь?» «Умер. Уже очень давно, и...» Но Зартус не успел закончить. Они поднялись по холодной лестнице, и как только их ноги ступили на мраморный пол, из темноты послышался знакомый Элисон голос. «А вот и они». Голос, пробирающий до костей. Словно ледяной ветер, он налетел на нее и заставил ноги подогнуться от его силы и уверенности. Стая летучих мышей с противным писком вылетела из мрака и облепила Эллисон с ног до головы. Их красные глаза горели огнем неутолимой жажды и ненависти, а кожистые маленькие крылья цеплялись за одежду и кожу, оставляя кровоточащие царапины. Младшая Ричи кричала и размахивала руками, стараясь сбросить их с себя. Летучие мыши отлетели в сторону, И, собравшись в воронку, превратились в цельное существо. Вампира. Даже в темноте коридора девушка узнала его. Он обнажил клыки в обаятельной улыбке и протянул к ней бледные худые руки, явно не для чувственных объятий, совсем как тьма в ее давнем сне. Здравствуй, сестрица, прорычал Райнер, надвигаясь на нее. Ты скучала по мне? Свет всех факелов вспыхнул в темноте, озаряя коридор. И Элисон увидела, вампиры окружили их.